Глава 18, в которой, может, не надо? Скалы и правда обнаружились прямо под домхом, Причем обнаружились не как-нибудь, а моей пятой точкой. Спрыгивая с Уци, я понаделся на мягкую посадку, а в итоге отбил себе зад. Наученный моим горьким опытом, Вильт сгруппировался, прыгая сам, и поймал последовавшую за ним шуму. «Спасибо», — буркнула она и поспешно отошла в сторону. Удостоверившись, что мы выгрузились в нужные точки, Уца с трудом отползла от скал, бедняжке пришлось почти целиком вытащить хвост лопату и положить его на камни-плашмя, и с видом полного удовлетворения от хорошо выполненной работы принялась пастись на ближайшем удобном пятачке. А хищники в грязи не откусывают им хвост. Спросил меня Вильд, наблюдая за ней с некоторой тревогой. «Нет», — я улыбнулся. «Он очень невкусный для них и ужасно пахнет. Я как-то прочищал засорившуюся железу. Вот уж правда отвратительная вонь». Но хищники с большим удовольствием едят их детенышей, пока их еще можно схватить за хвост и утащить под мох. Поэтому диких болотоходов довольно мало. «И хорошо, иначе они съели бы весь мох», — заметила шумелка. Она сосредоточенно оглядывалась. «Если я правильно поняла, халитодон — единственное животное ангры, которое живет на суше, но охотится в грязи. Что-то вроде местного тюленя, так?» «Так». Вильд внимательно на нее посмотрел. «Значит, его логово...» «Должно быть расположено над уровнем мха, но не слишком высоко. Чтобы удобно было нырять», — заключила Шума. «И тут сплошная равнина, хоть и каменистая». «Но он же может и лежать просто на мху, как тот же морской котик», — возразил я. «Нет, он прячется от солнца», — Вильд покачал головой. «У него очень толстая чешуя, тело перегревается под прямыми лучами». Шума права. Нужно искать что-то вроде пещеры. Но она может быть и под омхом. Осторожнее, не провалитесь. Тогда нам стоит идти туда. Я указал на какие-то холмы вдалеке. Надеюсь, Вуцу не решит, что нас благополучно съели и не уедет. В этом случае нас подберет Кэп, успокоил меня Вильд. Или монстр этот. Браслеты же дают сигнал. А потом я найду Вуцу, и сделаю из него цацо». Шумелка громко прыснула и хотела было пойти вперед, но Вильд остановил ее. «За мной!» Бросил коротко, и шума, к счастью, не стало спорить. Логово мы нашли с легкостью. Из него так сильно несло падалью, что на последних метрах Вильд даже не пытался соблюдать тишину, уже понимая, что наш халитадон уже много дней как сдох. Вильд показился было на шуму, но та с каменным лицом надела шлем и спокойно залезла в пещеру. «По-моему, это был самец», — сказала она, включив внешний динамик. «Док, если бы труп был посвежее, я бы отнесся к нему спокойно, но копаться в разлагающихся останках у меня не было никакого желания. Но, конечно, пришлось». Сложно сказать. У местных животных крайне слабо выражен половой деморфизм. Я тоже загерметизировал шлем, прежде чем подойти к элитодону. А вот Вильд, казалось, вовсе не замечал запаха. Надо вскрыть брюхо, сказал он, запрыгнув в высланную мхом пещеру и внимательно оглядываясь по сторонам. Если это самка, значит, в округе есть несколько самцов. Самцов всегда больше. И они делят территорию вокруг гнезда самки. Собственно, это все, что достоверно известно о халитодонах. Здесь нечего вскрывать. Я потянул за когтистый палец, торчавший вверх перепончатые лапы, и тот остался у меня в руках. Видишь, все ткани сгнили. Осталась только кожа и чешуя. В таких останках я отличу самку от самца, только если у последнего есть кость в пенисе. А она есть?» Тут же ухватился за предположение Вильд. «А я почем знаю?» «А может...» «А может, не надо?» «Это самка!» Вдруг сказала шума каким-то странным голосом. Мы с Вильдом переглянулись и поспешили подойти к ней. Рядом с трупом матери скукожился маленький, я бы даже сказал, крохотный халитодончик. Он обнимал себя лапами и, конечно же, не шевелился. Его хвост, широкий и плоский, почти как у болотохода, безжизненно лежал в стороне и уже начал зарастать вездесущим мхом. И даже удивительно, что на разлагающейся туши его почти не было. Но главное... Главным было не это. Главным было то что он все еще дышал.